Глава 3. Ермаков внимательно следил за тем, как холл спортивного клуба заполняется людьми. Мужчина мысленно усмехнулся. Не его же это дело, совсем не его. Дела ербисов его должны волновать меньше всего. Руслан лицо постороннее, он просто тренируется здесь, потому что клуб хороший и расположен в двух кварталах от места жительства. По сути, Рус мог бы давным-давно свалить, но сам Демит Георгиевич вежливо попросил задержаться, а когда просит Ирбис, отказаться нельзя. Хотя Рус, конечно, мог бы плюнуть, терять им все равно нечего. А вот остался. Почему? Наверное, в большей степени из-за Дарьи. Хотел проверить, убедиться, что она в полном порядке. Хотя нервы у девчонки, конечно же, крепкие. такой-то семье. Но убедиться хотелось. Дарья молча сидела на диване. Недовольно хмурилась, кривилась. Даже послала лесом кого-то из охраны, когда парень предложил ей воды. «Да я вообще не понимаю всего этого кипиша!» обронила Даша и поднялась к дивана. Совершенно не кстати Рус вспомнил, что под одеждой толстым свитером у девчонки скрывается крышесносная фигура. Он же все это держал в руках полтора часа назад. Интересно, как быстро Ирбиса посмотрят видео, записанное в бассейне, и как быстро Ермаку что-нибудь сломают за вольности в адрес Тарии димидовны Или сразу пустят пулю в башку. Ермак не удивился бы. Единственное, что спасала сейчас Руса, он только что уберег дарю от пули. Видео с парковки пересмотрели многократно, и на записи видно, что пуля, выпущенная снайпером, точно в цель. Если бы не реакция и чуйка майора Ермакова, в голове Даши сейчас имелось бы одним отверстием больше, вернее, двумя. «Кабинет пройдем, майор?» – негромко приказал Димит Ирбис. Руслан вздохнул. «Отказаться никак нельзя, это понятно». Разговор с отцом Дарьей прошел без неожиданности. Вполне ожидаемо, Ермаку предложили благодарность на иную сумму с несколькими нулями, И вполне ожидаемо Ермак отказался. Коротко распрощался с приятной компанией и покинул клуб. Дашки в холле уже не было, как и ее машина на парковке. Руслан не знал, разрешат ли теперь девчонки передвигаться так спокойно. Наверное, запрут в особняке, а еще лучше в усадьбе деда, кто даже таракан не проползет. Руслан бы так и поступил, спрятал бы девчонку понадежнее. И почему-то от мысли, что дашка он в ближайшее время не увидит, становилось погано. И что думаешь? — Да хрен знает, риски есть всегда. Рус повел плечом, размял шею. Горячий кофе уже не помогал, и спать хотел зверски. — Работа у нас такая, рискованная. Тут хотя бы с баблом не будет забот, — подвел итог Андрюха Новиков. — Надо все обмозговать, дрон, — кивнул Ермак. — Ладно, двигаем по домам, подбросить? — Да не, пройдусь, — отмахнулся Андрей. — Кстати, за выпивку платишь ты, — говнюк, — проборучал Ермаков беззлобно. — Так, все, я помчался. Вдруг пожал по руку и действительно смотался из бара, а Рус остался за столиком. Хорошо, что сегодня Ермаков не пил, потому что нужна трезвая голова, чтобы подумать над предложением дрона. А как думать о будущем, если все мысли о прошлом? Вернее, о событиях недельной давности. О девчонке, с которой Руслан познакомился. Засада, одним словом. Рус вздохнул, встал за столиком, расплатился по счету и вышел на улицу. Ермаков жил в соседнем районе. Добираться на машине минут двадцать не больше – но по каким-то причинам парень выбрал максимально объездной путь и вел он через тот самый клуб, где Рус выпивал с красивой девушкой по имени Даша. Проезжая мимо главного входа, Рус намеренно притормозил. Нет, навряд ли девчонку уже отпустили в город. Скорее всего, торчит дом под жесткой охраной. И вдруг знакомый автомобиль оказался прямо перед Ермаковым. Номер те же, и стекло вполне целое. Рус даже психанул. Нет, ну какого черта девчонка не думает мозгом? Шляется по клубам, когда едва не пристрелили. Не факт, что нашли заказчика, да даже исполнитель вполне вероятно испарился. Ермаков понимал, что злиться необоснованно, и прав у него нет никаких вот так вот себя вести. Но парень сам не заметил, как оказался у барной стойки, где сидела Дарья Ирби собственной персоной. Ермаков прищурился. злость склокотал, в нем ища выхода. Грохнуть вредную Дашку нужно. Вот голыми руками придушить. Отшлепать прямо сейчас. — Какого черта, Дарья Демидовна? — прошепил Ермаков остановившись перед девушкой так что с собой он закрыл путь к отступлению или бегству и вам не хворать майор ермаков не менее зло ответил даш в ее глазах руслан четко рассмотрел как меняются эмоции сначала вспыхнула радость сменилась с непониманием уступила месту гневу «Даш, ты чего здесь делаешь заказчика нашли выяснили кто чуть спокойнее но не менее требовательней выдал ермаков а тебе какое дело товарищ мент Колючий с вызовом бросил Даша. Ермак выдохнул. Жал, переносится пальцами. Да, сорвался, зря. Надо бы извиниться. И вдруг у входа в зал Ермак заметил суету. Годы работы и понимание, как происходит облавы, дали себе знать. Не думая о действуя на инстинктах, Рус схватил девушку и потащил к служебным помещениям. «Какого хрена, Рус?» – взмутился Даша. «Хочешь всю ночь проторчать в обезьяннике?» Хмур уточнил Ермаков и кивнул туда, где в свете вспышек стробоскопов мелькали парни в спецаммуниции «Туда!» – махнул рукой Даша и сама потащила Ермака улыб темных коридоров. Они бежали молча, слаженно. Дарья отлично ориентировалась в лабиринте, безошибочно отыскала дверь на улицу. Оказавшись наружу, Ермак рефлекторно задвинул Дарью за спину. «А это кто у нас? Кыш обратно!» – раздался приказ, а Ермак усмехнулся. Дарья мысленно выругалась. «Да что за день, елки-палки!» Она первый раз за неделю мудрилась свинтить из дома, успел поругаться с ямаков и, как апифеоз, вот-вот окажется в теплой компании представителей правопорядка. Свои. Насмешливо, но слегка и парировал груз Ермак, ты что ли? Рус крепче жал Дашкину ладошку. Я, Мирон. Осторожно кивнул, а Ербис затаила дыхание, боясь поверить в чудо. Блях, мух, не в тем ты здесь, там прокуратура рулит. Загребут, не отпишешься потом. Короче, давай, вали живо. пробормотал Миронов и отступил, освободив дорогу. вот должен, Мирон. — кивнул Ермаков. — Сочтёмся! — хмыкнул приятель и поправил автомат. — И чего это так фартит, а? Вечно самую красивую бабу уводишь. — А нет, это ж красавчик реки у вас по бабам. Но всё равно красивая малышка. — и наглей, Миронов! — набытился Ермаков, а Дашка потащил парня дальше. Не хватало ещё, чтобы расцепился сцепился служивцем, который решил помочь им слинять. — Спасибо вам, товарищ милиционер! — завулыбалась Дарья, а незнакомец охотнул и почесал на могучую пятернюю макушку. «Я вас не видел, ребятки!» — хмыкнул Миронов и отвернулся, словно потерял интерес к Ермаку и его спутнице. девчонка он толком не разглядел. Так, брякнул, про форма ради. А вот подставлять хорошего мужика не хотелось. И потом лучше Ермака иметь в друзьях, чем конфликтовать с ним. Миронов прикурил сигарету и, не смотрел куда именно и на чем, Ермак с девушкой уехали из клуба, я проходила облава. Дашка приняла звонить братьям сразу же, как оказалось в машине Ермакова. Парень молчал, даже не смотрел на Ирбис. А Дарья пока не решилась с чего начать разговор. Хорошо, что сначала нужно было выяснить, по какому поводу обла в клубе, решить важные вопросы, а потом уже говорить с русом Сказать, что Дарья удивилась, увидев сегодня Руслана, промолчать. удивился она очень сильно, конечно же, более того, обрадовалась, а теперь слегка растерялась. Выходит, Ермаков ее спас. Сам рисковал, ведь если его задержали бы со всеми гостями клуба, кто знает, чем закончилось бы все. По телефону, тише, коротко приказал сидеть тихо и никуда не влипать. Даре пришлось сознаться, кто именно увез ее из клуба, а Ермаков вдруг спокойно и четко произнес. «Улица Мостовая, дом 24, квартира 42». «Я услышал», — раздался напряженный голос брата, прямо Дашки на ухо, и связь прервалась. Даре убрала телефон в карман. В машине было тепло, но девушку начал бить озноб. «В клубе толкали дурь?» — вновь заговорил Рус. «Нет», — помотал головой Даша. «Дедушка такое не приветствует». «И весь клан против?» Руслан коротко кивнул и продолжил задумчиво. «Прокуратура — это серьезно, Даша. Чего они могли искать? Или кого?» «Да не знаю я, Руслан!» — вдохнула Даша. «Меня в дела не посвящают. Так, курирую работу персонала. Братья решают все остальное». Ермаков нахмурился еще больше, но вновь погрузился в молчание. А Дарья не знала, что говорить, потому тоже молчала, полезла в телефон, написала сообщение маме и в чат девчонками. Заверила, что с ней все в порядке. Знала, что семья уже в курсе всех событий. Да и после стрельбы на парковке клуба за Дашку очень волнуется Настолько, что неделю не выпускали из дома. Пришлось бежать. Руслан остановил машину, и пока Дарья убирала телефон пыталась рассмотреть дом, перед которым припарковался Ермак, парень уже открыл дверь с пассажирской стороны. «Держись рядом», — коротко произнес. «Да брось, майор, кто станет меня стрелять во второй раз?» Усала вздохнула Даша, наткнув на тяжелый взгляд мужчины. Закрывая Дашку с собой, Руслан довел девушку до подъездной двери. Дарья чувствовала Ермака настолько близко, что каждый слышала размеренные удары его сердца, и мужское дыхание обжигало макушку. Яркий свет в подъезде ударил по глазам, Дарья поморщилась. Руслан чуть отступил, но крепко перехватил ее локоть. «Господи, Рус, ну здесь точно ведь никого нет!» — смолилась Дарья, однако парень промолчал. Просто повел ее дальше, выше на два этажа. И всякий раз, проходя мимо окон, Ермаков закрывал дарю с собой. Дашка почти уткнулась носом в одной из одинаковых металлических дверей. Цифра 42 оказалась прямо на уровне глаз. Ермак провернул ключ в замке и пропустил девушку вперед. «Кто здесь живет? Ты?» — уточнила Дарья, когда Рус включил свет в коридоре. Ерба с интересом осмотрела помещение. У входа комод, вешалка, пуф. Одежды почти не было, никаких мелочей или безделушек. Рус молча прошел дальше, безошибочно ориентируясь в темной квартире. Ермаков закрыл окна шторами, а после включил свет и обернулся гостью. Дарья сбросила кроссовки и оставила их на коврике в входной двери. Ермак, усмехнувшись, взглянул на босые ноги Дашки. Вернее, на носки ярко-желтые в первой глазной расцветке. Но Дарье они нравились. И потом девушка не планировала раздеваться перед кем-то, а потому какая уж разница, что за носки прячутся под джинсами и в кроссовках. «Кофе?» — глухо уточнил Рус. «Успеем ли? Наверняка за мной уже едут», – пожал плечом Дарья. Руслан молчал. А Дарья совершенно случайно оказалась к парню очень близко. Просто коридор был небольшим, а Ермаков наоборот, занимал довольно много места своими внушительными габаритами. «Я должна поблагодарить тебя, Руслан», – осторожно произнесла Дарья. «Ничего ты мне не должна», – мотнул головой Ермаков. Дарья хотела возразить. «Правда, хотела» но так и не смогла выговорить ни слова, просто смотрела в темные глаза мужчины, застывшего перед ней. Он был близко-близко. Дашка только сейчас увидела, что ресницы у майора Ермака длинные и густые, на зависть девчонкам. Наверное, в эту секунду Даша нагнала сознание всего, что произошло и что могло случиться, потому что девушка ощутила холод, и все мышцы будто одеревенели. И Дашке подумала, что Ермаков мог бы согреть ее. Он ведь вон какой огромный. От него так и веяло силой и огнем. Дашка не думала о том, как поступает, просто вздохнула, склонила голову и ткнулась макушкой в мужскую грудь. Даже если Ермак не обнимет ее, проигнорирует или что совсем хреново отвернется, Дашке не будет так стыдно. Она ведь не смотрит на него, не видит теплых карик глаз. Ее дрожащей плечи вдруг накрыли горячей ладони. Дашка повернул голову и прижалась уже щекой к твердой и надежной груди. Господи, как же тепло ей стало сейчас, как же спокойно. «Не раскисай, девочка!» Неловко вздохнул Руслан, но обнимать ее не перестал. Его теплые руки гладили ее шею, затылок, плечи, перебирали волосы, успокаивали. Дарья вновь вздохнула, а ее ладони, неожиданно даже для нее, оказались на спине парня. Пальцы всыпили в мягкий свитер, комкая ткань. Даша потеряла в своих мыслях и в той теплоте, что дарил ей Руслан. Даже показалось, что Дарья наверняка ошиблась, что горячее дыхание опалило макушку. Нет, не мог ведь Ермаков поцеловать ее туда, не мог. Громкий резкий дверной звонок заставил Дашку вздрогнуть Это за мной? — догадалась Ирбис. Ермак секунду смотрел на нее. Дарья стояла, все еще крепко держась руками за парня и запрокинув голову. И Руслан склонился так, что Дашка чувствовала его дыхание на своих губах. Но звонок повторился. Руслан шагнул вперед, оставив Дарью за спиной. Остановился перед дверью. Внимательно посмотрел на монитор домофона, и прежде чем открыть дверь ночным гостям, Руслан обернулся. Дарья перехватил его взгляд. Что было в нем? Дарья так и не смогла разобрать. Дверь распахнулась. «Ну, здравствуй, мент!» Насмешливый знакомый Дарья с детства голос не удивил. Понятно, что за Дарьей пришли только проверенного человека, раз уж такие события происходят вокруг. «И тебе не хворать, ржавый!» усмехнулся Ермаков дари заметила, что Рус не протянул руки для приветствия, да и дядя Лёва не проявлял особой радости. Цепким взглядом окинул комнату подмигнул Дарье. «Собирайся, малая, домой пора», — тепло сказала дядя Лёва. «Дядя Лёв, что там в клубе?» — поинтересовалась Даша. Она не старалась смотреть на Руса, впрочем, он тоже делал вид, что в квартире вообще никого не было. Ни Дашки, ни охрана Виткинчука, ни самого дяди Лёва. «Разрули!» — подмигнул мужчина — И хмыкнул, взглянул на майора и полез во внутренний карман кожаной куртки. «Велено передать спасибо!» «Оставь себе!» хмуро ответил Ермаков и скрестил руки на груди. Он так и не смотрел на Дарью, которая не спеша обувалась. «Ну, как знаешь, товарищ мент!» хмыкнул ржавый. Дарья, уже оказавшись в подъезде, оглянул и сбросил короткий взгляд на Ермака. Мужчина стоял в дверном проеме, скрестив руки на груди и расставив ноги на ширине плеч. Привычно хмурился, взгляд тяжелый мрачный но Дарья совсем не хотелось уходить. Не сейчас. Она ведь только-только согрелась. и казалось, будто что-то обрывается внутри с каждым сделанным вперед шагом. Натянулись до да звона лопнули тонкие нити, что успели прирасти к Ермаку, к его рукам, к его горячему дыханию. Дашке было больно уходить, но пришлось. И только когда охрана усадила девушку в машину, она смогла сделать вдох. «Не грусти, малая, все наладится». Утешил Дарью мужчина и приобнял за плечи. А Дашка разрыдалась. Ведь и повода не было, а все равно почему-то захотелось плакать. «Дашка, ты чего? Это он тебя обидел? Мент!» Недовольный со скрытой угрозой прибасил ржавый. «Нет, что вы, дядь Лев!» Спохватилась девушка, понимая, что в клан может устроить ермаков кучу проблем из-за нее. «Просто как-то навалилось все, сами знаете». «Ну-ну», — хмыкнул дядь Лева. «Ты давай завязывай с этим мокрым делом. К деду едем» увидит башку всем открутит Дарья утеррал слезы рукавом да напрасно ревет она же ирбис а ирбисы не разводят сопли на пустом месте